Глава 8 «На основании всего, что со мной произошло, я верю, что любовь с первого взгляда возможна. Я сама убедилась в этом. Но мне непонятно, почему утверждают, что только такая любовь является настоящей. Самые сильные чувства в моей жизни, оно не имеет отношения к данному рассказу, пришло ко мне совсем не так». Настоящая любовь пришла ко мне как нежданная радость, удивление и что-то похожее на страх, когда после многолетнего знакомства, сложной и не поддающейся объяснению дружбы, я иными глазами посмотрела на человека. А эта восемнадцатилетняя любовь была неосторожной, безрассудной и похожей на налетевший шквал. Я не могла поверить в нее». Она не казалась мне частью меня самой, как моя плоть или мой характер, а была чем-то жестоким и чужим, что насильно поселилась во мне. Он был тонкой, светловолосой, 27-30 лет, роста ниже среднего, и держался с какой-то небрежной ловкой грацией. У него было маленькое лицо с высоким лбом, острый с горбинкой нос, несколько полный надменный рот. Маленький подбородок выдавался вперед. Это было бы птичье лицо, если бы не глаза, большие, голубые и оценивающие, с тяжелыми темными веками. Его поза, то, как он отвечал своей собеседнице, все выражало презрительное нетерпение. Казалось, он не был частицей этого вечера. Он с успехом мог оказаться инспектором, которого пригласили, чтобы услышать его мнение об организации вечера, оркестре, или планировки помещения? Рядом со мной сидела девушка, которую так же, как и меня, никто не пригласил на этот танец. Незрачный на вид девушка, но, как я заметила, она знала почти всех в зале. И я вдруг решилась на то, на что не осмерилась бы при других обстоятельствах. Я обратилась к ней со словами Мне кажется, я знаю тех двоих, что стоят и лестницы. Вы не скажете, кто они? Это миссис Паттон, одна из наших вице президент Она ужасно богата и помогает нам всякий раз, когда у нас финансовые затруднения. А его я не знаю. Мне кажется, она довольно красива, — фальшиво заметила я. Вы находите? — ответила девушка с вполне понятным удивлением. Вернулся Кейт с сигаретами, подошли Виктор и Айрис. Танцы продолжались. В те дни у молодых людей существовал не совсем приятный обычай, который, возможно, сохранился и в наши дни. В тех общественных местах, где разрешалась продажа спиртных напитков, молодые люди во время танцев считали непременным для себя, хотелось им того или нет, наведываться в буфет. Это был всего лишь обычай. Он как бы утверждал их мужское превосходство и подчеркивал солидарность пола. Я знала, что Виктор не замедлит отдать дань этому обычаю, но была несколько удивлена, когда вместе с ним поднялся и Кейт. Перерыв, сказал Виктор, и время пропустить по маленькой. Вы извините нас, девушки. Я не дам ему долго задерживаться, сказал Кейт, и в глазах его блеснуло оживление, словно и ему этот вечер должен был, наконец, доставить приятное. Ну, не противные ли они? Пожаловался Айрис, когда они ушли, предусмотрительно обеспечив нас лимонадом. «Мужчины просто не могут не петь. Я докажу, что они все отвратительны!» Их все еще не было, когда оркестр вернулся на эстраду. «Они не стоят нас, дорогая!» — злила Сайрис. «Право мне кажется, что мир был бы лучше без мужчин!» Вначале паркет был пуст, но вот вышла первая пара, за ней вторая, и вскоре зал стал похож на яркий цветник. Я видела, как через зал, лавируя между танцующими, к нам, ко мне, шел он, некрасивый, но такой элегантный. Я стояла у стены, не смея поднять глаза, и пристально разглядывала свое розовое платье. Я внезапно обнаружила, что хотя издаль оно сверкает и переливается, вблизи материи кажется обыкновенной рогошкой. Поверх блестящей нити проходила тусклая, сплетая с ней в таком тонком и мелком узоре, что приглушала ее блеск. Глядя вниз, я вдруг увидела его ноги. Две черные колонны, выросшие из земли. Потанцуем? Вопрос не был обращен ко мне или к Айрис. Он был обращен куда-то в пространство, словно ответить могла любая. Я подняла глаза и очнулась от жаркого и тревожного сна. Айрин с детской ангельской улыбкой сказала, «Нет-нет, я устала». Пригласите мою подругу, она танцует лучше меня. Его взгляд остановился на мне. Я не танцую этот танец, — ответила я небрежно, хотя готова была умереть от гордости и досады. У меня спустилась петля на чулке, и я приняла обстоятельно объяснять, как мне необходимо сейчас же отправиться в гардеробную и закрепить петлю. Но он уже не слушал меня. Теперь он смотрел на Айрис. Глаза его откровенно разглядывали ее. Айрис покраснела. Затем, слегка пожав плечами, она положила руку на его предплечье. Это была ее особая манера. Она избегала класть мужчине руку на плечо, а ладонь второй руки легонько опустила на его запястье. Он улыбнулся и почти перенес ее с ковра на гладкий паркет. Она была голубым облаком в цветущем саду. И улыбка его свежала, как благодатные брызги дождя. Во время моего добровольного заточения в гардеробной я думала, Кейт не прав. Этот человек не был мальчишкой. Айрис всегда будет все отнимать у меня, всю жизнь. Ибо вся жизнь вдруг представилась мне, как немногие годы, которые могли вместиться в моей ладони. И была вещью, которой каждый может распорядиться, отнять у меня, выбросить. Однако она не виновата. Я все еще продолжала защищать Айрис. Он сам выбрал ее, а не меня. Конечно же, он выбрал ее. Да и кто бы на его месте поступил иначе? С застывшим лицом и комком обиды в горле я вернулась в зал. Пришли Кейт и Виктор. Кейт с непроницаемым лицом, Виктор с мужской улыбкой, полувиноватый и полусамодовольный. — Протим прощения, — Трудол удалось протиснуться в буфет. От Виктора родила пивом. И этот запах вдруг напомнил мне лесли запах Джема, которым от него пахло. Мое сердце сжалось от совершенно неуместного чувства раскаяния. Где Айрис? Ее пригласили танцевать. Она закумолкла. Блистательная и гордая Мария Антуанетта, входящая в бычий глаз, вернулась Айрис. За ней следовал ее партнер. Он торопливо поклонился ей и тут же отошел, словно спешил по неотложному делу. — О, Вик, боюсь, я была бякой. Но вы задержались, и не могли же мы подпирать стену? — Я подпирала ее, — сказала я, — и сама удивилась, что могу говорить об этом так спокойно и без всякой обиды. Я не верила, что на сей раз Айри содержала победу. Кейт с улыбкой посмотрела на меня. Уверен, что вы не танцевали только потому, что сами того не захотели. Оркестр заиграл Поле Джонса. «Все в круг!» — закричала Айрис, поднявшись на доски. Она вскинула над головой руки и щелкнула пальцами. «И пусть победит самые достойные из нас!» Я взглянула на Кейта. «Этот танец не для меня?» — ответил он все с той же дружеской улыбкой. «Хотя кто-то сказал, что Поле Джонс...» Невозможен без шута. Так или иначе, я уступаю эту роль Виктору. Схватив меня за руку, Арис потащила меня в круг, который уже образовали дамы. Раскрасневшись, то возбужденно поглядывая по сторонам, мы плавно плыли по кругу сначала вправо, потом влево. Во внешнем круге тесно сжатый из боков Виктор тщетно пытался высвободить руки и избавиться от своих соседей. Он во что бы то ни стало хотел, чтобы Айрис досталась ему в партнерши. Но его толкали стороны в сторону, руки его были плотно прижаты к бокам, а улыбка также отчаянно рвалась вперед, как тщетно пыталась высвободиться его тело. Те-тум-те, и тата громко подпевали музыканты, и вдруг умолкли. Я подняла глаза. Передо мной стоял человек, в которого я была влюблена. Мы закружились в одном из тех медленных, томномбулических вальсов, от которых ноют и крынок. Расчитал, я, кажется, неплохо», — сказал он, глядя куда-то поверх моей головы. В Вблизи его лицо было изрезано мелкими морщинками, словно от длительного пребывания на солнце. Нос не казался таким надменным, а выглядел довольно обычно, напоминая лезвие ножа. Маленькие зрачки были окружены странной мозаикой из серых и голубых сегментов, каждый из которых был обведён тонким черным ободком. Когда я пригласил вас танцевать, почему ваша подруга приняла это на свой счет? Я была слишком молода и простодушна, и поэтому сказала, но ведь вы смотрели на нее. Положим, я ни на кого из вас не смотрел. Это мой первый бал после трехлетнего перерыва, и я, возможно, был несколько неволок. Однако мне казалось, что намерения мои были достаточно ясны. «Нет, не были!» — воткликнул я и рассмеялась, потому что он тоже засмеялся. Меня заливала волна счастья. «Как вы попали туда сегодня?» — спросила я. «Моя кузина — одна из клубных шишек. Она и притащила меня сюда». «Вы довольны, что пришли?» «Да». «Однако в следующий раз, когда я вас приглашу на танец, извольте сами отвечать за себя». Это было грубо, заносчиво с его стороны. Кроме того, это было несправедливо. Он должен был понимать, что перед ним девчонка. Однако для меня все это было безразлично. Небрежная грубость его тона казалась мне неотразимой. Рядом с ним молодые люди, вроде Виктора, были жалкими мальчишками. Мне было жаль, Айрис, искренне жаль. Бедная Айрис. «А, чёрт — А, черт! — вдруг воскликнул он. Мы снова были в кругу. «За этот раз я тоже прилагала все усилия, чтобы мы оказались вместе». Айрис в дальнем конце зала с шутливым недоумением подняла брови и осуждающе приложил палец к губам. Однако нам удалось снова быть партнерами лишь в последнем туре танца, когда уставшие музыканты играли уже в бешеном темпе. Когда запыхавшиеся мы наконец остановились, он сказал «Следующий танец с ужином». «Вы сохраните его для меня». В эту минуту я увидела Кейта. Он сидел за столиком и изучал программу мероприятий клуба. Он с таким вниманием делал это, что мне стало жаль его, и это придало мне уверенности в себе. «К сожалению, этот танец я уже обещала», — сказала я. «Возьмите обратно ваше обещание». «Не могу». «Кто он? Этот плащавый юнец?» «Нет». Я кивнула в сторону столика. Какую-то долю секунды он молчал, раздумывая, а затем сказал «Ну что ж, вам виднее, дорогая». И отошел от меня так же внезапно, как покинул тогда Айрис. Я была в отчаянии. Кейт поднял на меня глаза. «Вам было весело?» «Ничего. Мне кажется, вы пользовались большим успехом». «Не говорите глупостей», — с неприличным раздражением ответила я. Айрис набросилась на меня. «Кристи, хитрюга! Самый интересный мужчина в зале! Буквально гоняется за тобой! Это заговор!» «Против кого же?» — спросил Кейт. «Ах, не все ли равно! Заговор против всех! Вы не знаете Кристи, она скрытная!» «Кто он?» — спросила я. «Я могу узнать», — ответил Виктор. «Я немного знаком с миссис Паттон, а он, кажется, пришел вместе с ней». Он пригласил тебя на танец ужином. Я все слышала, Кристи. Ты пользуешься успехом?» Айрис сказала это с таким удивлением, как если бы вдруг узнала о неожиданном успехе у дам все равно до Берджерака. «Я отказалась», — быстро ответила я. «Ах, какая глупая!» — воскликнула Айрис. Бывая великодушной, она сейчас искренне хотела, чтобы я не упустила случая, поскольку сама она не собиралась воспользоваться им. «Ну почему ты отказался я обещала этот танец Кейту. Кейт пристально посмотрел на меня, и я испугалась. Сейчас он скажет, что никакого обещания не было, но он тихо произнес. «Я не обиделся бы на вас, если бы вы нарушили свое обещание». «Но мне хочется танцевать и ужинать с вами», — ответила я. Тогда мне было легко самой поверить в это, легко было казаться доброй и великодушной. Однако во время долгого, чрезмерно обильного и сладкого ужина в молчаливом обществе Кейта, помимо того, как Айрис и Виктор все более шумно и откровенно флиртовали, шутливо толкая друг друга, громко перешептываясь и заливаясь тем особым смехом, когда каждому кажется, что смеются над ним, раздражение мое росло. И мне все труднее становилось черпать удовлетворение в собственном благородстве. За столом, когда его больные ноги не были видны, Кейт не вызывал прежней жалости. Я старалась видеть лишь его красивое лицо, на которое страдание наложило печать спокойствия. Ну, конечно, он вполне доволен всем. Не слишком ли я все преувеличиваю? Может быть, я пожертвовал всей своей жизнью? пять жизнью. Чтобы предложить ему сочувствие, в котором он вовсе не нуждается. Эти мысли мучили меня и заставляли вновь переживать обиду, как вдруг Кейт сказал... Не думайте, Кристина, что я не вижу, как вы добры ко мне. Я никогда не забуду этого ужина. Я запротестовала, я сказала, что вовсе не так уж добра. И я была вполне искренна, хотя постаралась придать своим словам оттенок известной нарочитости. Но он не обратил внимания на мои слова. Я не буду пытаться снова встретиться с вами, я никогда этого не делаю. Но если вам когда-нибудь захочется поужинать или пообедать со мной в городе, Дайте знать Виктору, я все устрою. Я видела, как в ответ на знаки Виктора к нам шла через зал миссис Паттон. За ней небрежной походкой, сунув руки в карманы с равнодушным видом, следовал он. Виктор представил нас миссис Паттон. — Я так рада, что вы пришли. Очень милый вечер, не правда ли? Все так просты друг с другом. Это мой кузен, Нед Скелтон. Она подтолкнула его вперед. Он кивнул каждому из нас. «Его буквально насильно приходится вытаскивать на подобные легкомысленные танцульки», заметила она, весело взглянув на Неда, и похлопала его по плечу. «Он привык к солдатской жизни, Бр! поны и прочее». В бытность Индии колонии Поона была местопребыванием бомбийского гарнизона колониальных войск. У нее был странный смех, похожий на риторический вопрос. «Неужели Пауэлона?» — воскликнула Айрис, сильно наклонившись вперед, отчего голубой корсаж ее платья слегка отстал и был теперь похож на лепестки цветка вокруг нежно обрисовывавшейся маленькой груди. «Как ужасно и интересно!» Только Айрис могла быть одновременно такой глупой и такой обворожительной. Но на мистера Скелптона это не произвело впечатления. Он объяснил нам, что очень недолго служил в регулярных войсках, и провел несколько месяцев в Индии. «О, вы могли бы привезти мне маленького слоненка для моей коллекции? Ах, если бы я знал раньше!» Он вежливо ответил, что на ввоз планов существует большая пошлина, а затем, взглянув на часы, повернулся к миссис Паттон и сказал, что должен успеть на последний поезд в метро. «Нет-нет, вы должны поужинать с нами!» то нам приказа воскликнула Аис. «Кейт отведет вас на своей машине. Вы не возражаете, Кейт? Еще так рано!» «Однако мне завтра на работу», — ответил Нет. «Все это время он ни разу не взглянул на меня. Мне было тоскливо и холодно. Прошу меня извинить. Он пожелал нам доброй ночи, а затем, словно вспомнив, повернулся ко мне. Надеюсь, я еще увижу с вами. Вернее, я уверен в этом». — Крести! — не выдержала Айрис, как только он ушел. — Я тебе говорила, что это победа! Я ничего подобного не видела! Клянусь, ты заставила Кейта ревновать! Но даже она сообразила, что сказала бестактность, и покраснела. Очень легонько и очень быстро, словно прошла мимо пронизанного солнцем окна с розовыми стеклами. — Ну ладно, — вдруг добавила она, не вкладывая в эти слова никакого смысла, а лишь заканчивая ими разговор. «Конечно, я ревную». «Каждый бы ревновал на моем месте», — сказал Кейт. Мы снова пошли танцевать, хотя все вокруг мне казалось теперь пустыней. Кейт сделал после этого лишь одно замечание, которое, однако, не укладывалось в рамки обычных светских замечаний. Не называя имени, он сказал, «Его, пожалуй, нужно отнести к числу воспитанных грубиянов, как вы считаете». В двенадцать часов... Он отвез нас домой. Сначала мы высадили Айрису у дверей ее дома, где она наградила Виктора обычным прощальным поцелуем, жеманес и хихикая, словно делала это впервые. Затем она нежно коснулась душистыми полуоткрытыми губками моей щеки и шепнула мне на ухо. «Видишь, все получилось не так уж плохо, правда?» «Не говори глупостей. Это еще ничего не значит». «Я имею в виду Неда Скелтона. И я тоже. Ты простила меня?» Кажется, да. Зато другое. Право, я не виновата. О чем это вы с Сделанным добродушием прервал нас Виктор. Мы народ трудовой, нам спать пора. Он получил свой поцелуй и вечер больше не представлял для него интереса. Попрощавшись с Сайрис и помахав ей рукой, мы уехали. У моего дома в окне тети Эмили горел свет, и меня ждала горячее какао, Кейт вышел из машины и поднялся со мной на крыльцо. Он поблагодарил меня за вечер. Мне было очень приятно познакомиться с вами. Другой на его месте обязательно поцеловал бы меня, считая это непременным ритуалом, но Кейт лишь пожал мне руку. Поэтому, наклонившись вперед, я сама поцеловала его без тени смущения или самолюбования. Он был добрый, он мне нравился, и мне захотелось поцеловать его просто как друга. Больше мы с ним не видели.